Глаза распахнулись от настойчивых поцелуев. Я зашевелилась и улыбнулась, думая, что это Джек, но увидела лишь мокрый нос Лолы. Она запрыгнула на постель и выпрашивала свою порцию нежности, которую её лишили вчера вечером. Левая сторона кровати была пуста, и Лола с радостью воспользовалась этой пустотой, чтобы развалиться на простыне и раскинуть лапы в разные стороны. Призыв почесать брюшко. Я рассмеялась, но внутри всё забеспокоилось, что Джек ушёл. Я накинула халат и поспешила проверить, не была ли эта ночь сном, не приснилось ли мне чувственное признание Джека и всё, что случилось после. Я даже не позаботилась о том, чтобы причесаться и прикрыть щеку бинтом. Он ведь не видел рубцов при дневном свете. Солнце выходило из дремы и жёлтыми бликами всплывало над крышами домов, ласкало ими мебель в гостиной. Лола преследовала меня, и вместе мы смотрелись, как пара ищеек на операции по розыску. Из кухни вырывались тихие звуки возни. Лопаточка заскребла по дну сковородки, хлопнул холодильник, что-то замычало. Я остановилась в дверях и стала наслаждаться увиденным, как любитель живописи, разглядывающий полотна Пикассо в галерее. Джек стоял ко мне спиной, демонстрируя игру мышц и те шрамы, что ещё не успел мне показать. Тонкий белый след над лопаткой, и ещё один маленький ожог на пояснице. Джек что-то готовил и напевал себе под нос, обращая слова в мычание. Не думала, что он любит мурлыкать, пока занимается такими обычными делами. Босые ноги беззвучно прошлись по полу, а руки обвели его массивное, мускулистое, неослабленное после стольких ран тело. «Ты уже проснулась?» «Чёрт, я хотел сделать тебе сюрприз. Завтрак в постель». Я поцеловала его лопатку, то место, где цвет кожи бледнел на фоне загорелой спины. «А это откуда?» «У тебя ещё будет полно времени, чтобы заняться исследованием моего тела». «Мне кажется, мы этим занимались вчера». Игриво ответила я, удивляясь тому, что я способна на что-то вроде флирта с мужчиной. Мы позавтракали за кухонным столом, как пара, что годами завтракала вместе. Лола знала, что большущие, просящие глаза на меня не действуют, поэтому пустила всё своё обаяние на Джека. И тот подкармливал её кусочками бекона. «Эй, скоро она в тебя влюбится и забудет обо мне». Шутливо возмутилась я. «Не волнуйся», — в том же духе ответил Джек. «Моё сердце уже принадлежит другой. Почему-то это подействовало на меня не так, как должно бы». Огорчение сдавило горло. Ещё недавно его сердце принадлежало Эмбар. Может, там уже не хватит места ни для кого другого. Может, мне придётся расчищать жалкий уголок всё оставшееся время. А мне не хотелось быть вроде чем-то компенсации, пластыря, которым залепливают дыры». Вибрация моего телефона волнами прошлась по столику. Обычно мне писал только Джек, поэтому я без интереса потянулась за мобильником, ожидая увидеть сообщение от оператора или кого-то ещё маловажного в моей жизни. Но написал Чарли. Не могу забыть наше свидание. Я хотел бы повторить его как можно скорее. «Кто там?» — спросил Джек, разглядывая моё лицо. «Тот парень, с которым я виделась вчера. Из больницы. Похоже, он надеется на что-то большее. То ли ревность, то ли страх пропитали его голос, пока он, сделанным безразличием, накалывал кусочки омлета на вилку. «Он хороший и весёлый», — зачем-то сообщила я. Не буду врать, но он скрасил моё пребывание в больнице. Но... Я потянулась и взяла грубую руку Джека, поражаясь, как она могла быть такой нежной этой ночью. «Я больше не в больнице». Телефон снова оповестил входящим. входящем. «Не хочу торопить события, но, может, мы могли бы встретиться сегодня». «Ланч, обед, ужин. Что пожелаешь?» «А он настойчивый. Я потом отвечу». И, посмотрев на Джека, я решилась на серьёзный вопрос. «Что дальше, Джек?» «Собирайся. Я хочу тебе кое-что показать». Не совсем то я имела в виду. Раз уж один сюрприз не удался, то у меня есть ещё один. На сборы ушло 20 минут, причём одежду я натянула со скоростью пожарного, натягивающего комбинезон, а всё остальное время потратила на то, чтобы спрятать заживающий ожог за повязкой, бездарно наложенной на щёку. Может, мои простые джинсы и футболка и не идут ни в какое сравнение с нарядами Эмбер, которая наверняка не выходила из дома накрашенной или в чём-то проще платьев от Дольче. Но я не собиралась приукрашивать саму себя в глазах мужчины. Даже в глазах мужчины, который вызывал во мне столько эмоций. Если моя простота и безыскусность отпугнёт его, что ж... Я не собираюсь строить из себя кого-то другого. Но если Джека не спугнули мои шрамы, может, не спугнёт и поношенная одежда. «Куда мы едем?» — взволнованно спросила я уже в машине. В отличие от радости Лолы, высунувшей язык в открытое окно пикапа, я вглядывалась в название улиц и гадала, куда заведёт нас этот маршрут. «Увидишь». Мы покинули знакомый Хейзлвуд, проехали через Лэнс и Сэлвуд-Морландс, по мосту через реку Уилламетт перебрались на север и через добрых полчаса оказались на самой окраине Портланда, в Линвуде. Здесь всё ещё дремала неозабоченная суматохой центра. Деревья, дома, люди всё ещё предавались неторопливости раннего утра, только пикап Джека урчал на дороге. Он молча крутил руль, и пальцы его поддались странной нервозности, отбивая свой внутренний ритм. Я удержалась от вопросов, наслаждаясь тихой поездкой, и возможностью быть так близко к Джеку Шепарду. Еще ещё вчера эта близость была столь далёкой, невозможной. Если бы Джек так не нервничал из-за чего-то, то заметил, как я поглядываю на него с улыбкой и вся дрожу от воспоминаний о вчерашнем. Только Лола не заботила, никуда мы едем, никуда нас всё это приведёт. Она предвкушала поездку и упивалась собачьим счастьем просто быть рядом с нами. Одиночество сроком в неделю показалось ей вечностью. Жилые застройки сменились густыми рощами. Мы въезжали в самое царство природы, где вместо городского гула слышалось лишь шелестение листьев на ветру и песнопение птиц. Пикап притормозил около небольшого домика, царствующего в своей уединённости. На этой улице дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга, словно соблюдали дистанцию и боялись побеспокоить соседей. За домом начинался лесной простор, от которого исходил запах хвои и свободы, но никак не опасности. Лола выскочила первой и принялась носиться по двору, так, словно была здесь и знала каждый камень. Джек протянул мне руку, и мы замерли перед крыльцом. «Что это за место?» — спросила я, оглядывая наш пункт назначения со всех сторон. Джек слишком трепетно ответил. «Мой дом».